В 1943 году Рейнольдс сам запатентовал шариковую ручку в США и наладил ее массовое производство. Успех шариковой ручки был огромным. Только за один день в магазине Джембелла в Нью-Йорке было продано 10 тысяч штук. Забавно, что первые покупатели привлекались лозунгом о том, что новая ручка может писать под водой. Удачно украденная идея сделала Милтона Рейнольдса миллионером. Автор изобретения бюро попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл. Но вернемся к секретам вечного пера. Как-то раз, в далеком уже 1983 году, на посиделках после научной конференции ученые заспорили, у кого лучше ручка. Все участники спора, хоть и были молоды, успели съездить за границу и купить себе свой первый Паркер или ватерман На огонек зашел Бруно Максимович понте академик, человек с легендарной судьбой, и достал из кармана штучную аврору. Семидесятилетний патриарх сказал, вот видите, готов отдать эту роскошь, Хоть Богу, хоть дьяволу, если в голову придет хоть одна мысль, достойная того, чтобы ее записать. Я ее тогда хоть огрызком карандаша запишу. Глава 14 Сувенир с Востока. Что можно разглядеть сквозь дым кальяна. В аэропорту Антальи висит плакатик на русском языке. Трубка кальяна ложить в чемодан. Так требует правило безопасности полетов. Блестящая стальная труба с двух шагов неотличима от револьвера. Наши туристы спешно распаковывают нарядные коробки и запихивают части кальяна в багаж. В аэропортах Турции, Египта, Арабских Эмиратов, каждый второй везет домой сувенир. И как же его не вести если две недели каждый вечер только пряный дымок искрашивал у божества восточного досуга? А уличные торговцы хватали тебя за рукав и, показывая пальцем на дымящиеся кальяны, шипели в ухо заговорщицки «Гашиш! Гашиш!» Конечно, никакого гашиша там и в помине не было, а вот когда-то английские офицеры везли на родину из восточных колоний кальяны именно для того, чтобы промозглыми вечерами перенестись туда, где время остановилось навсегда, на восток». И еще колонизаторы везли с собой легенды о тайнах Востока, а единственный источник их заключался в том, что доблестные представители метрополии весь день бродили обкуренные. Кстати, Гашиш и Опий прописывали офицерам и полковые доктора как единственное действенное средство против диареи. Кальян — дело тонкое, и вопрос его возникновения каждая страна тянет одеяло на себя. Достаточно при раскопках обнаружить трубку, через которую, вероятно, что-то курили, и археологи сразу начинают кричать «Вот она, истинная родина кальяна». Древние перцы додумались курить гашиш через водяную трубку дака которую сразу назвали «прообразом современного кальяна». На другом конце земли, в Южной Африке, зулузские племена с древности развлекались тем же самым. Даже трубка у них называлась таким же словом. Археологи регулярно находят кальяны при раскопках в Кении, Танзании, Замбии. А на севере Африки, в Эфиопии, помимо трубки, нашли еще и колбу с пеплом от гашиша. А вот американская версия происхождения кальяна. Тут, как обычно, отличились индейцы, которые не только жевали листья коки и каучук, но и курили тыкву, пропуская через нее дым тлеющего табака. С высока на эту теорию смотрят индусы, раскуривая свой собственный кальян, придуманный до нашей эры. Точнее, это был не кальян, а еще одна трубка – дом Нетра, которую набивали не табаком,